Глава 3. Два дня спустя я позвонил Симмонсу и тут же отправился к нему, обнаружив адрес в заметках Джона Келлера. Симмонс жил по соседству с полицейским управлением Принстона. Я приехал к нему часа в три по полудни. Тяжелые тучи, наконец, пролились дождем на черепичные крыши. Внешности Симмонса я не помнил. Когда я расследовал дело, Дереку Симмонсу было слегка за сорок, Так что сейчас я ожидал встречи с дряхлым стариком. Однако, несмотря на глубокие морщины и седину, он выглядел гораздо моложе. Я представился, и он сказал, что смутно помнит следователя, больше похожего на священника, а не на копа. Вспомнив, что Келлер упоминал сожительницу Симонса, Леонору Филис, я спросил, где она. Симмонс сказал, что Леонора уехала в Луизиану. ухаживать за матерью после операции. Он провел меня в гостиную, усадил на диван и угостил кофе, приправленным корицей, объяснив, что научился этому у Леоноры, уроженки Луизианы. Потом он наполнил свою кружку и закурил, придвинув пепельницу, утыканную окурками. «Вот я бы вас не признал, если б случайно где увидел», сказал Симмонс, «если честно? «Мне вообще хочется об этом деле забыть. Тут пару месяцев назад какой-то журналист приезжал, все вынюхивал. Да, мы с ним беседовали». Сверяясь с записями в блокноте, я рассказал Симмонсу о признании Фрэнка Спелла. Симмонс слушал меня внимательно, не прерывая. Он изредка отхлебывал кофе и курил одну сигарету за другой. Когда я завершил рассказ, Симмонс предложил мне еще кофе. Гора окурков в пепельнице грозила просыпаться на столешницу красного дерева. «Надеюсь, теперь понятно, почему я счел нужным с вами встретиться», — сказал я. «Нет», — ответил он. «Ничего мне не понятно. Почти 30 лет никто меня об этом деле не спрашивал. А теперь всех любопытство разобрало. С чего бы это вдруг? Мне об этом говорить неприятно. Профессор был моим единственным другом». «Дерек». «Вы помните свои показания 30 лет назад? Вы их не так давно журналисту повторили?» «Помню, конечно». «Так вот, не стыкуются они с рассказом Спелла. Он утверждает, что в тот вечер прятался в саду, за домом. Вы говорили, что в то же время, то есть в 9 часов вечера, прятались в том же месте. Неужели вы друг друга не заметили?» «Вы сказали, что в гости к профессору пришла Лора Бэйнс». А потом явился Ричард Флинн и устроил скандал, после чего Лора уехала. А позже вы якобы видели ее машину у дома. Спелл о Лоре даже не упоминал. Он утверждает, что профессор был с Ричардом Флином и что они не ссорились. Все расхождения в показаниях Симмонса и Спелла я аккуратно по пунктам записал в своем блокноте. «Ну и что?» – равнодушно осведомился Симмонс. «А может, этот тип чего напутал или соврать решил? Почему ему вы верите, а мне нет? И вообще, чего вам от меня надо?» «Все очень просто», — ответил я. «Один из вас лжет. И, по-моему, это вы. Интересно, зачем вам лгать?» Он натянуто улыбнулся. «Может, я и не вру. Может, я теперь ту ночь плохо помню. Старый стал. С возрастом многое забывается». Дело в том, что ваш недавний рассказ Келлеру почти дословно совпадает с вашими тогдашними показаниями на утро после убийства. А еще вы Келлеру сказали, что Лора и Виддер были любовниками. Может и были. Вы же точно не знаете, были или не были. Об их связи, кроме вас, больше никто не упоминал. А Флинн был в Лору влюблен, так что следствие должно было ухватиться за версию убийства из «Ревности». Ну, я тогда думал, что они были любовниками. Я ж не виноват, что вы не тех людей об этом расспрашивали. Вот я и сейчас считаю, что Ричард сначала ушел, а потом вернулся и профессора убил. А то, что вам это доказать не удалось, так это не моя забота. Дерек, признайтесь, вы в тот вечер в саду не прятались, верно? Почему вы Флина подставляете? Внезапно Симмонс озлобился. Никого я не подставляю. Говорю же, я своими глазами видел, как они втроем в гостиной сидели. Значит, вы больше часа на морозе в снегу простояли. А как вы были одеты? Да не помню я. И как вы со спылом друг друга не заметили? Может, он все выдумал. Не было его там. Или был, но не в тот вечер. Откуда мне знать? А почему вы утверждаете, что Лора Бэйнс у профессора в гостях была?» «Потому что я ее видел. И ее, и машину ее. Все, надоело мне одно и то же повторять. Я не попугай». Он резко поднялся. «Ну, время вышло. Я обещал заказчику сегодня к вечеру автомобиль починить. И вообще, при всем уважении, мне во что не нравится. А теперь пора начать матч. Благодарю за понимание». «Простите, что вы сказали?» «То, что комментатор объявил. Ну, во время бейсбольного матча Нью-Йорк-Янкис. с Балтимор Ариалс, на следующий день после гибели Турмана Ли Мансона. Я тогда на стадионе был, сам слышал. Все, больше о я говорить не желаю и без ордера не буду. А теперь позвольте, я вас провожу. Ситуация была до смешного нелепой. Подозреваемый выставил меня из дома, как мальчишку, заигравшегося в детектива. Давно минуло то время, когда я был настоящим копом, с пистолетом в кобуре и жетоном на груди. Теперь я старый дурак, совал нос не в свое дело. Я сел за руль, швырнул блокнот в бардачок и выехал на Велли Роуд. Ливень хлестал в лобовое стекло, дворники не справлялись с потоками воды. А я пытался понять, что делать с полученной информацией. Ясно было, что Дерек лгал и сейчас, и 30 лет назад. Мэт упоминал, что адвокат Спела. Требовал повторного рассмотрения дела, но безуспешно. Вряд ли кого-то заинтересует, что какой-то придурочный пенсионер, хоть и бывший коп, уличил Симонса во лжи. Несколько дней я чинил крышу, красил стены в гостиной и занимался хозяйством. Однако мысли о расследовании не оставляли меня в покое. В субботу я привел в порядок сад, а в воскресенье отправился в Нью-Йорк на встречу с бывшим коллегой. Джимом Фостером, который недавно выписался из больницы после инфаркта. Стояла прекрасная погода, и мы решили прогуляться, а потом пообедать на веранде ресторанчика неподалеку от Лафайет-стрит. Джим пожаловался, что доктора посадили его на жуткую диету. Я спросил его, помнит ли он дело об убийстве Джозефа Виддера. «Кого?» – удивился Джим. «Был такой профессор в Принстоне». Его убили в собственном доме в декабре 87 седьмого, А теперь в тюрьме по Тосе объявился некий тип, приговоренный к смертной казни, который утверждает, что это он Виддера убил. Зовут его Фрэнк Спелл. Ему в восемьдесят седьмом 22 года было. «Фрэнк?» – произнес Джим, глядя на мою тарелку итальянской колбасы. «Фу, противное имя. Я в детстве «Унесенных ветром» читал, там был персонаж по имени Фрэнк, У него изо рта скверно пахло. Вот с тех пор, как слышу имя Фрэнк, так это и вспоминаю. Не знаю почему. А у тебя к этому делу какой интерес? Вот у тебя не было случаев, когда расследование зашло в тупик, ты не разобрался, что к чему, а потом, даже много лет спустя, этим мучаешься. Ох, Рой, у меня много дел было. Да, конечно. Но мне вот это дело покою не дает. Чувствую, что я что-то важное упустил». «А что именно, не соображу. Такое ощущение, что если я сейчас с этим не разберусь, то справедливость уже не восторжествует. По-настоящему. Не так, как в сериале «Закон и порядок».» Поразмыслив, Джим ответил. «Ну да, я понимаю, о чем ты. Знаешь, когда я в 90-е в Нью-Йорк перебрался, то одно время работал в отделе борьбы с наркотиками. Мы тогда еще с ФБР тесно сотрудничали». С Готти из ирландской банды Вестис в адской кухне разбирались. Да, веселое было времечко. Так вот, бывшая любовница одного из главарей Вестис, некая Майера, решила рассказать обо всех его грязных делишках. Мы договорились встретиться в баре Full Moon на сорок третьей Западной улице. Мой партнер Кен Финли, его год спустя некая подстрелили в Нью-Джерси. Вместе со мной пошел. В общем, явилась эта Майра. Я ей объяснил, как работает программа защиты свидетелей. Она меня выслушала, сказала, что ей в туалет надо. Ну, мы ее минут 10 подождали, а она не возвращается. Я попросил официантку в женский туалет заглянуть. Нет никого. Пригласили управляющего, все кругом обыскали. Столик наш рядом с туалетом стоял. Мимо незаметно не пройдешь. В туалетной комнате окон не было, разве что в унитаз просочиться. или по вентиляционной шахте пролезть. Только туда и младенец не втиснулся бы. В общем, куда эта мая родилась, загадка. Ну и дела. Так вы потом узнали, что случилось-то? Джим помотал головой. Не, даже сейчас вспоминать об этом жутковато. Исчезла, как и не было ее. А я, дурак, прохлопал. Так ее и не нашли, будто растворилась, улетучилась. Я себе все мозги свернул, Все пытался сообразить, что и как произошло. Ох, да у копов таких необъяснимых историй хватает. Может, из-за твоей тоже не стоит голову ломать? Все равно ничего не узнаешь. Я проводил Джима до метро и по дороге на парковку заметил в окне книжного магазина Макнелли Джексон объявление о том, что в среду через три дня здесь состоится презентация книги Лоры Вестлейк. Я счел это... хорошим предзнаменованием. В частном порядке я не стал бы просить встречи с доктором Вестлейк, но вполне готов был задать ей пару вопросов после презентации. Фотографии на объявлении не было, поэтому вечером я отыскал ее в интернете. Мне смутно помнилась высокая, уверенная в себе девушка, невозмутимо отвечавшая на вопросы следователя, но лица ее я не представлял. С недавних снимков на меня холодно смотрела женщина, с высоким лбом и жесткой складкой губ. Красавицей я бы ее не назвал, однако ясно было, почему Ричард Флинн влюбился в нее без памяти. За три месяца до этих событий, по просьбе Джона Келлера, я отыскал в архивах полицейского управления западного Виндзора материалы дела об убийстве Виддера и снял с них копии. Сейчас я отправился в полицейское управление Принстона и запросил дело Симмонса, По обвинению в убийстве жены. Ричард Флинн, мельком ссылаясь на рассказ Лоры Бэйнс, упомянул об этом в рукописи. Убийство произошло в 1983 году, спустя несколько лет после того, как я перевелся в полицейское управление западного Винзора, Я позвонил Браката, начальнику полиции, с которым мы когда-то вместе служили, и он без лишних вопросов позволил мне поработать в архиве. Мне выписали пропуск. и я отправился в подвал, где располагались архивы и хранилище вещественных доказательств. За прошедшие годы подвальные помещения ничуть не изменились. Мой старый знакомый Вэлл Мински вручил мне картонную коробку с документами и отвел в крохотную каморку, где стоял письменный стол с лампой, обшарпанный ксерокс, два стула и пустой стеллаж. Напомнив, что курить в архивах запрещено, Мински ушел – а я погрузился в изучение дела. Спустя час стало ясно, что Флинт довольно точно, хотя и кратко, описал суть происшедшего. Дерек Симмонс в убийстве не сознался. Медицинская комиссия под председательством Джозефа Виддера вынесла заключение о его недееспособности, и суд объявил его невиновным в силу психической ненормальности. После ареста Симмонс содержался под стражей в тюрьме штата Нью-Джерси, откуда его перевели в психиатрическую лечебницу в Трентоне, где один из пациентов проломил ему череп, что вызвало потерю памяти. Спустя два месяца Симмонса забрали в психиатрическую больницу Марлборо, из которой он выписался через два года. Медицинское освидетельствование, проведенное при участии Джозефа Фиддера, стало основанием для решения суда об освобождении. Дерека Симмонса выпустили под надзор, который сняли в 1994 году, после очередного медицинского освидетельствования. Заключение медицинской комиссии в 1983 году подписали еще два эксперта – Линсиграф Граф и Джон Т. Кулли. В документах дела обнаружился и список телефонных номеров. Симонса арестовали только через восемь дней после убийства жены. В списке перечислялись все телефонные звонки за это время, как сделанные из дома Симонса, так и поступившие на его номер. Я сделал копию списка и спрятал ее в портфель. Николас Квин, один из моих знакомых копов, занимавшийся расследованием дела Симонса, умер от инфаркта в девяностые. Имя второго следователя — Яна Кристадулоса. Было мне неизвестно. Скорее всего, он появился в управлении уже после моего перевода. Я вернул минский коробку документов, и он спросил: "Нашел ли я нужные материалы?" "Не знаю", ответил я. "Ты случайно не знаком с Кристадуласом? Они с Квином это дело расследовали. Только Квин лет пятнадцать назад умер." "Ага, помню такого. Он вот уже лет пять, как в нью-йоркское отделение перевелся." А номер его телефона можно отыскать? Сейчас, погоди чуток Спасибо, Вэл А да ладно, чего ради друга не сделаешь Обзванивая каких-то знакомых Минский хохмил о неверных женах и злобных тещах И подмигивал мне с такой чистотой Будто у него развился нервный тик Наконец, на морщинистом багровом лице Отразилось торжество И он вручил мне бумажку с номером мобильного телефона Вот, держи Кристодулас еще на пенсию не вышел, служит в 67 седьмом отделении в Бруклине на Снайдер-Авеню. Я внес номер в память мобильного, поблагодарил Минский и ушел. С Яном Кристодуласом мы договорились встретиться после обеда в кафе неподалеку от проспект Парка, а я тем временем занялся поисками двух медицинских экспертов. Линдси психиатр, практиковала в Нью-Йорке. на 56 шестой Восточной улице. На веб-сайте я ознакомился с ее биографией, надеясь, что нашел нужного мне человека. Действительно, с 1981 по 1985 год Линси Граф числилась экспертом в главном управлении судебно-медицинской экспертизы. Затем 6 лет преподавала в Нью-Йоркском университете. А в 1998 году вместе с двумя коллегами открыла частную психиатрическую клинику. Я позвонил в клинику и попробовал записаться на прием, но секретарь предупредила, что мисс Граф занята до середины ноября. Я объяснил, что в моем случае телефонного разговора с мисс Граф будет достаточно, оставил номер своего телефона и попросил перезвонить. Розыски Джона Ти Кулли результата не принесли, и я отправился на встречу с Кристодуласом, Невысоким коренастым брюнетом, из тех, кто через час после бритья обрастает густой щетиной. Он недовольным голосом изложил мне все, что помнил о деле Симонса. Это было моим первым серьезным расследованием. Я тогда в убойном отделе всего полтора года служил. До тех пор занимался мелочевкой, а как узнал об убийстве, напросился к Квину в напарнике. Ну знаешь, первое крупное дело, как первая любовь. Такое не забывается. А Симмонс, подонок, отвертелся. Кристо полагал, что Дерек Симмонс убил жену из ревности, узнав, что у нее есть любовник. Признаков психического расстройства у Симмонса не наблюдалось. Он производил впечатление человека хитрого и коварного. Поэтому все сотрудники убойного отдела с негодованием восприняли заключение экспертной комиссии. Все улики указывали на него. «У нас была масса вещдоков, и если бы дело передали в суд, Симонса приговорили бы к пожизненному», – объяснил Кристодуос. «К сожалению, суду пришлось согласиться с результатами медицинского освидетельствования. Симмонса признали невменяемым, отправили в психиатрическую больницу, а через пару лет выпустили. Однако же, воистину Господь не дремлет. Потом я узнал, что в больнице Симонс получил по кумполу и в самом деле умом тронулся». Кстати, годом позже, в 1984-м, после того, как этого типа, который покушался на Рейгана, признали невиновным из-за душевной болезни, в федеральное законодательство были внесены поправки, значительно сузившие определение невменяемости и психических расстройств. Вернувшись домой, я без особого успеха продолжил поиски Кулли. Линдси мне так и не перезвонила. Впрочем, я на это и не рассчитывал. Часов в десять вечера, когда я смотрел повторный показ сериала «Два с половиной человека», позвонила Диана. «Кстати, я тебя кое о чем просила», напомнила она, рассказав о том, что произошло за две или три недели с нашего последнего разговора. Я запоздало сообразил, что должен был отыскать справку с какого-то ее давнего места работы. Диана оформляла документы на пенсию. Я извинился за задержку, и пообещал заняться этим на следующий же день. «Да это не срочно, не волнуйся. Может, я сама на пару дней приеду и все отыщу. Ты как там вообще?» Всякий раз при звуке ее голоса мне казалось, что мы расстались совсем недавно. Я еще раз повторил, что у меня все в порядке, и что о справке я просто забыл. Но тут до меня дошло, почему она позвонила. «С тобой Мэтт разговаривал?» спросил я. Она замялась. фу старый дурак, кто его просил язык распускать?» «Рой, это правда? А ты к другим врачам обращался? Чем я могу помочь?» Мне стало неловко, будто Диана узнала обо мне что-то постыдное. Я сказал ей, что нечего меня жалеть и что ей незачем тратить время на человека, который скоро забудет все на свете, даже свое имя. «Все, и давай больше не будем об этом», – заключил я. «Рой!» Мне очень хочется приехать на несколько дней, не дольше. Все равно мне заняться нечем, а пенсионные бумаги подождут. Нет, не приезжай. Рой, не упрямься. Я теперь живу не один, а с подругой. С каких это пор? С прошлой недели. Мы два месяца назад познакомились. Ее зовут Леонора Филлис, а она родом из Луизианы. Ага, Леонора Филлис из Луизианы. Так бы сразу и сказал, мол, Мини Маус из Диснейленда. Рой, не ври. Ты с самого развода один-одинешенек. Я не вру. Ну зачем ты так? Все, мне пора, извини. Справку я тебе найду, честное слово. Рой, я приеду. Не надо, очень тебя прошу, сказал я и повесил трубку. Улегшись на диван, я зажмурился до боли. Из глаз выступили слезы. В начале 70-х межрасовые браки были редкостью даже на северо-востоке США. В барах нас встречали злобные и презрительные взгляды, хотя в глазах некоторых посетителей светилось одобрение. Будто мы с Дианой влюбились исключительно из протеста. Несмотря ни на что, мы были счастливы. Вдобавок я утешался еще и тем, что не придется проводить Рождество с родственниками Дианы в Массачусетсе. А вот когда я запил, счастью пришел конец – В подпитии я становился жестоким, оскорблял Диану, обвинял ее во всем, старался задеть как можно больнее. Даже сейчас мне стыдно вспоминать о своем тогдашнем поведении. Так что я заранее благодарен своей болезни, из за нее я обо всем этом навсегда позабуду. Пить я наконец бросил спустя три года после развода и после бесчисленных собраний общества анонимных алкоголиков. Месяца в нарколечебнице в Олбани и двух срывов. Однако же я как был алкоголиком, так им и останусь до конца своей жизни. Если в баре я закажу холодного пива или порцию виски, то остановиться уже не смогу. После выхода на пенсию очень хотелось поддаться соблазну, ведь к тому времени жизнь утратила смысл. Удержало меня лишь сознание того, что это слишком долгий способ самоубийства – Умереть можно быстрее и чище. Я оделся и ушел на прогулку в парк на холме, в ярдах вста от дома. Посреди парка есть поляна с деревянными скамьями, откуда видны городские огни. Я часто там сидел, воображая, что парю над крышами. Вот и сегодня я провел там с полчаса, глядя на соседей, выгуливающих собак или спешащих к автобусной остановке у подножья холма. а потом побрел домой, мысленно укоряя себя за глупость. Зря я не позволил Диане приехать в гости. Глава четвёртая. В среду я пришёл в книжный магазин «Макналли Джексон» без четверти пять, за 15 минут до начала презентации. Новая книга Лоры Бэйнс о гипнозе вышла месяц назад, и презентация была частью рекламного тура. Я купил книгу и занял место в аудитории, где свободных стульев почти не осталось. Перед поездкой в Нью-Йорк я заехал в фирму, где когда-то служила Диана, и попросил справку с места работы. Секретарь пообещала отправить документы на следующий день по электронной почте. Я отправил Диане СМСку, но ответа не получил. Наверное, она выключила мобильник. В жизни Лора выглядела лучше, чем на фотографиях в интернете, и была хорошим оратором. Я с интересом выслушал ее лекцию, хоть и боялся, что как только она поймет, кто я такой, не станет со мной разговаривать. После лекции и ответов на вопросы слушателей Лора стала подписывать книги. Я пристроился в самый конец очереди, и на вопросительный взгляд доктора Вестлейк ответил: Фриман, Рой Фриман. Итак. «Для Фримена, Роя Фримена», — улыбнулась она, подписывая книгу. «Спасибо». «И вам спасибо. Вы психолог, мистер Фриман? «Нет, я бывший полицейский, сотрудник убойного отдела. Тридцать лет назад расследовал убийство профессора Джозефа Виддера. Вы, наверное, меня не помните, но я брал у вас показания». Она изумленно уставилась на меня, хотела что-то сказать но передумала. Заметив, что я последний в очереди за автографом, она аккуратно закрыла авторучку колпачком и спрятала ее в сумку. Неподалеку стояла пожилая женщина с подсиненными седыми волосами и внимательно наблюдала за нами. «Мы с мистером Фриманом побеседуем», сказала Лора своей подсиненной спутнице. «А вы не...» – удивленно начала та. «Нет-нет, все в порядке». Я вам завтра утром позвоню, до встречи. Я подал Лоре плащ, она взяла сумку, и мы вышли из магазина. Сумерки пахли дождем. Дебби, мой литературный агент, объяснила Лора, оберегает меня, как медведица-медвежат. Вам понравилась лекция, мистер Фриман? Да, очень интересно. Но вы не ради этого сюда пришли. Я надеялся с вами поговорить. Обычно после лекции... Я ни с кем не беседую. Но о возможной встрече с вами догадывалась. Увидев знакомую вывеску бара Stoneholm, я пригласил Лору на кофе. Она заказала бокал красного вина, а я попросил чашку кофе. Слушаю вас, мистер Фриман. Пару месяцев назад со мной связался журналист, расследовавший то же дело. И я сообразила, что почтальон всегда звонит дважды. Я так и знала, что меня снова попросят поговорить, о давно прошедших временах. Считайте это женской интуицией. Между прочим, мы совсем рядом с местом, где родился и вырос Ричард Флинн. Когда мы познакомились, он полагал Бруклин центром вселенной. Вам известно, что он хотел написать книгу об убийстве Виддера? «Да, конечно. Джон Келлер, тот самый журналист, который вас расспрашивал, прислал мне отрывок, однако с тех пор произошло еще кое-что». поэтому я и хотел с вами поговорить. Я рассказал ей о Фрэнке Спелле и описал его версию событий той ночи. Лора выслушала меня внимательно, не прерывая. Я журналисту говорила, что ни Ричард Флинн, ни тем более профессор Виддер не были моими любовниками. Однако он мне не поверил. По-моему, рассказ этого преступника вполне правдоподобен. Мисс Вестлейк, а по-моему... Фрэнк Спелл к убийству профессора не причастен. Во время нападения на профессора в дом вошел неизвестный, открыв дверь своим ключом. В тот момент профессор был еще жив. Неизвестный едва не застал на месте преступления спела который чудом успел выскочить в окно. Повторяю, в тот момент профессор был жив. спел не собирался его убивать. Он хотел его избить в отместку за свои страдания. А вот ударить бейсбольной битой человека, который уже лежит на полу без сознания – это намеренное убийство. Как бы то ни было, неизвестный, открывший дверь своим ключом, не стал вызывать скорую помощь. Почему? Да потому что он, истинный виновник смерти Видера, решил воспользоваться представившейся возможностью. Профессор на полу, без сознания, окно распахнуто, значит в дом забрался грабитель. избил хозяина и сбежал. Этого грабителя и обвинили бы в убийстве. «И сейчас вы хотите узнать, не была ли я истинной виновницей смерти Виддера, верно?» «Я не ответил». «Мистер Фриман», — продолжала Лора, «в тот вечер я не приезжала в гости к профессору. Я вообще несколько недель у него дома не появлялась». «Мисс Вестлейк, ваша подруга, Сара Харпер, солгала следствию». подтвердив ваше алиби. Вы нам тоже солгали. Джон Келлер с ней разговаривал и прислал мне запись беседы. Мисс Харпер сейчас в Мэне, но при необходимости сможет подтвердить свои показания. Я так и думала, что вам это известно. Видите ли, Сара – человек с тонкой душевной организацией, мистер Фриман. Если бы вы в свое время допросили ее строже, она бы во всем призналась. Я знала, что рискую, когда просила ее солгать, «Понимаете, мне хотелось избежать пристального внимания прессы и всевозможных инсинуаций о наших с Видером отношениях. Я боялась скандала, а не обвинений в убийстве». «И где же вы были в тот день после лекций?» а «В рукописи Флинна говорится, что дома вас не было. Скорее всего, не было вас и в доме вашего друга Тимоти Сандерса, иначе бы и вы на него сослались». «В тот день я делала аборт в больнице округа Эссекс», резко ответила она. «Я забеременела, как раз перед отъездом Тимати в Европу. А когда он вернулся и узнал об этом, то не особо обрадовался. Я решила сделать аборт до рождественских каникул. Мать наверняка заметила бы мое состояние». Тимати я о своем решении говорить не стала. В больницу поехала одна, а когда вернулась домой – Ричард Флинн устроил мне скандал. В тот день Ричард, который почти не пил, отчего-то напился в гостях у профессора, который якобы заявил, что мы с ним любовники. В общем, я собрала вещи и уехала к Саре. Теперь понятно, почему я раньше не хотела никому объяснять, где и как провела день? Понятно, почему я попросила Сару солгать? На кампусе и без того ходили слухи о моей связи с профессором. А тут еще и беременность. Журналисты наверняка бы сделали соответствующие выводы. Келлер пришел к выводу, что вы похитили рукопись Виддера и опубликовали ее под своим именем. Какую рукопись? Ту самую, которую пять лет спустя вы опубликовали как свою. В отрывке из книги Флинна упоминается, что Виддер работал над весьма важным проектом. Что-то о связи между интеллектуальными стимулами и реакциями. А ведь именно об этом говорится в вашей первой книге. «Совершенно верно. Однако никакой рукописи я не похищала». Лора решительно помотала головой. «Мистер Фриман, никакой рукописи не существовало. Я дала виддору Черновик своей диссертации. В частности, краткое описание и первые главы. Он высоко оценил мою работу, помог собрать дополнительные материалы. А потом его словно переклинило». и он стал расценивать это исследование как свое собственное. В его архиве я обнаружила копию заявки в издательство, где утверждалось, что книга готова к публикации. На самом деле у Виддера были только первые главы моей диссертации и прошлые наработки. «Погодите, а когда и как вы обнаружили копию заявки?» Она пригубила вино, кашлянула и сказала. «Виддер попросил меня рассортировать свои бумаги, забыв, что среди документов находится и эта копия. А когда именно это произошло? Вы же говорили, что несколько недель не приезжали к нему домой. Я точно не помню, когда именно это произошло. Но твердо знаю, что именно поэтому и стало держаться подальше от профессора. К тому времени он рассорился со всеми своими коллегами, нервничал, не мог сосредоточиться. Вдобавок он собирался переезжать в Европу, и хотел произвести благоприятное впечатление на своих новых работодателей. И кто же был этим новым работодателем? Кажется, Кембриджский университет. А в каком секретном проекте Виддер принимал участие? Профессор несколько преувеличивал и важность, и секретность проекта. Виддер сотрудничал с научно-исследовательским отделом какой-то военной организации, изучал долговременные эффекты, психических и психологических травм, полученных в стрессовых ситуациях. Летом 87 -го года завершился срок действия договора о сотрудничестве. Только и всего. Видер вообще любил драматизировать происходящее. Он делал вид, будто его силой заставили участвовать в каких-то тайных проектах, будто за ним следят, будто он владеет какой-то секретной информацией. Если честно, По-моему, он бессознательно пытался компенсировать упадок своей научной карьеры за несколько лет до того, на пике славы. Его постоянно приглашали выступать по радио и на телевидении, брали у него интервью, узнавали на улицах. Он кичился своей известностью, забросил исследования, а в итоге пострадала его репутация ученого. Но Сара Харпер, мистер Фриман, у Сары были весьма серьезные проблемы. Академический отпуск она взяла вовсе не потому, что была потрясена убийством Виддера. В конце концов, я с ней год прожила, хорошо ее знала. «Значит, ваша первая книга не имеет ничего общего с рукописью Виддера? «Разумеется. Книгу я опубликовала после того, как защитила диссертацию. Сейчас мне хорошо видны все огрехи моего труда. Странно, что книгу так тепло приняли». «Однако первая глава вашей книги слово в слово совпадает с отрывком из рукописи, который профессор отправил в издательство. Келлеру удалось отыскать это письмо, да и вы говорили, что его видели». «В этом нет ничего удивительного. Видер отправил в издательство первую главу моей диссертации. Я же объяснила». «Получается, что Видер собирался опубликовать материалы вашего исследования». Почему вы не попытались его остановить? В конце концов, если бы профессора не убили, книга вышла бы под его именем. Ваша книга, верно? Он ведь уже отправил в издательство заявку на публикацию. Если бы я обвинила профессора в присвоении интеллектуальной собственности, то есть в намеренном плагиате, меня бы подняли на смех. В то время я была простой студенткой, а он всемирно известным психологом. Безусловно. Этот довод звучал убедительно. Однако не следует забывать, что Лора была человеком настойчивым и всегда стремилась быть лучшей. Она любыми способами добивалась своего, а здесь дело касалось ее работы, признания, успеха на избранном поприще. Нетрудно представить, как Лора отреагировала бы на любую попытку ущемить ее интересы или помешать ее карьере. «Давайте вернемся ко дню убийства профессора». «Значит, Флинн обвинил вас в измене. Вы ушли, а он остался». «Нет», — помолчав, ответила Лора. «Он схватил пальто и выбежал из дома». «А вы не помните, во сколько это произошло?» «Я приехала домой часов в восемь. Он вернулся от профессора около десяти и снова ушел примерно в одиннадцать». «Значит, к полуночи он мог добраться в Западный Винзор. «Да». «Он вызвал такси?» «Может быть, не помню». В тот вечер Флинн с профессором рассорился. «Не знаю. Смутно припоминаю, что Ричард был очень зол. Особенно после того, как я ему сгоряча заявила, что если бы Видер предложил мне с ним переспать, я бы не отказалась. По правде говоря, профессор никогда мне ничего такого не предлагал. Поначалу влюбленность Ричарда меня забавляла, а потом мне это надоело». Он вообразил, что у нас с ним Роман подозревал меня в измене. Я пробовала его вразумить, но безуспешно. Он меня еще долго преследовал, даже после Принстона. В профессорском доме был беспорядок, как после обыска. Шкафы открыты, ящики из тумбочек выдвинуты, бумаги по полу разбросаны. Судя по всему, в доме что-то искали. Спелл ограбить профессора не успел, выскочил в окно. услышав шум в прихожей. «Допустим, это Флинн вернулся в особняк. Но зачем ему было рыться в бумагах?» «Не знаю, мистер Фриман. Я вам рассказала все, что помню». «А когда Флинн вам в прошлом году звонил, он ни в чем не признался? Может быть, он обмолвился о чем-то, чего вы раньше не знали?» «Нет, он был очень взволнован. Нес какой-то вздор, обвинил меня в том, что я его подставила». использовала в каких-то своих порочных целях, и что вообще я причастна к убийству Виддера. Все это звучало не пугающе, а жалко». Судя по всему, ни смерть Ричарда, ни убийство профессора не вызывали в Лоре сочувствия или сожаления. Она говорила сухо и рассудительно, будто заранее заготовила ответы на все вопросы. «Мы вышли из бара, я остановил такси для Лоры». Перед уходом я едва не оставил на столе книгу с автографом, но Лора с улыбкой заметила, что вряд ли это подходящее чтение для посетителей бара. Открыв дверь такси, Лора спросила, «И что вы теперь собираетесь делать со всей этой информацией?» «Понятия не имею», — ответил я. Узнав о признании Спелла, его адвокат пытался отправить дело на пересмотр, но ему отказали. Через две недели Фрэнка Спелла казнят, так что, скорее всего, убийство Видера останется нераскрытым. На лице Лоры мелькнуло облегчение. Мы обменялись рукопожатием, и она села в такси. Мне пришла СМСка. На следующий день Диана прилетала вечерним рейсом. Я ответил, что встречу ее в аэропорту, вернулся к машине и поехал домой. Телефонный номер я обнаружил почти случайно. Список звонков на телефон из телефона Симмонса, сделанных до и после убийства жены, я скопировал в архиве и решил еще раз проверить все номера. В списке было 28 строк, разделенных на пять колонок. Номер, адрес, имя абонента, дата и продолжительность разговора. Один из адресов показался знакомым, но имя абонента Джесси Э. Бэнкс мне ни о чем не говорило. Разговор продолжался 15 минут и 41 секунду. Внезапно я вспомнил, откуда знаю этот адрес и проверил еще кое-какие сведения. Очевидно, что в 1983 году ни имя, ни адрес не заинтересовали следствия. Но для меня они были весьма важны. В декабре 1987 года, когда я расследовал дело об убийстве Видера. Мне не пришло в голову, что оно как-то связано с убийством четырехлетней давности. И тут меня осенило. Я вспомнил таинственные слова Дерека Симмонса, сказанные в конце нашего разговора, и проверил свою догадку по Википедии. Еще два часа ушло на то, чтобы тщательно сопоставить всю информацию по двум делам, об убийстве миссис Симмонс и об убийстве профессора Видера. После этого Я связался с помощником прокурора округа Мерсер и поехал в прокуратуру, где документально подтвердил свою версию. Помощник прокурора позвонил начальнику полиции Бракатта, обо всем договорился и я вернулся домой. В шкафчике на первом этаже хранился пистолет «Беретто Томкет» 32-го калибра, подаренный коллегами при выходе на пенсию. Я никогда им прежде не пользовался. Я вытащил его из коробки, зарядил семью патронами, вытер смазку и сунул пистолет в карман пиджака. Я припарковался неподалеку от полицейского управления и минут 10 не выходил из машины, пытаясь убедить себя, что еще не поздно передумать и забыть обо всем. Через пару часов прилетает Диана. Я уже заказал столик в корейском ресторане у полисейц-парка. Нет, никакие уговоры не помогали. Я вышел из машины и направился к дому в конце улицы. На ум пришла старая песня Перси Следжа «Темный закоулок». С каждым шагом пистолет в кармане ударял по бедру, словно бы предвещая беду. Я взошел над деревянное крыльцо и позвонил в дверь. Дерек Симмонс вышел на порог и безо всякого удивления уставился на меня. «А, это снова вы. Проходите». Он резко повернулся и скрылся в глубине дома, оставив дверь открытой. В гостиной у дивана стояли два чемодана и дорожная сумка. «Собрались куда-то?» «В Луизиану. У Леоноры мать вчера умерла. Теперь надо похороны организовать, дом продавать. Вот я и решил поехать ей помочь. Да и обстановку сменить не помешает. Кофе хотите?» «Да, спасибо». Он ушел на кухню, приготовил кофе и вернулся с двумя кружками. Закурив, он оценивающе посмотрел на меня, как игрок в покер, пытающийся угадать карты партнеров. «И чего вы на этот раз хотите? У вас ордер в кармане или вы просто встречи рады?» «Дерек, я же говорил, что давно на пенсии». «Мало ли, что вы говорили. И когда к вам память вернулась? В 87 седьмом или раньше?» «Или вы вообще никогда амнезией не страдали, только притворялись?» «С чего это вы взяли?» «А теперь пора начать матч. Благодарю за понимание», — напомнил я. «Вы сами сказали, что были на стадионе, когда комментатор это объявил. После восьмиминутной овации в память о Трумане Ли Мансане, погибшем в авиакатастрофе в Огайе. Дерек, этот матч состоялся в 79 девятом году. Откуда вы знаете...» что были на стадионе в Бронксе и слышали это объявление своими ушами. «Я же говорил, после того, как мне череп проломили, мне пришлось всему заново учиться, про себя все узнавать и...» «Не врите, Дерг, такое не узнаешь, такое можно только вспомнить. Сомневаюсь, что в 79-м вы дневник вели и записали туда свои впечатления от матча. И вот еще что». «Зачем вы звонили Джозефу Виддеру тем самым утром, когда якобы обнаружили жену в прихожей? Когда вы с ним на самом деле познакомились? Как и когда вы с ним договорились, что по результатам медицинского освидетельствования вас признают невменяемым?» Симмонс невозмутимо курил, не спуская с меня глаз. Морщины на щеках проступили четче. «На вас жучок, что ли?» – наконец спросил он. «Нет». «А если я проверю?» «Я вам сам покажу». Я встал, распахнул полы пиджака, медленно расстегнул рубашку и повернулся. «Видите? Никаких жучков». «Ну ладно тогда». Я снова сел на диван, дожидаясь, когда Симмонс заговорит. Наверняка он долго ждал случая рассказать кому-то обо всем, что произошло на самом деле. И разумеется, если бы он уехал, то уже не вернулся бы». «Я часто встречал таких типов. Мне было хорошо известно четкое осознание того, что человек готов поделиться правдой. В такие минуты будто раздается щелчок, отпираемого от сейфа, в замке которого набрали нужную комбинацию. Торопить признание нельзя, оно приходит само собой в свое время». «Да, здорово вы все просчитали», – неторопливо произнес Симмонс. «Откуда вы знаете, что я Видеру в тот день звонил?» Я проверил список телефонных номеров. Видер тогда только купил дом. Фамилию абонента сменить не успели. А бывший владелец Джесси Э. Бэнкс умер. Следователи проверили список, но узнав о смерти Бенкса, не придали этому значения. Впрочем, даже если бы имя Видера и всплыло, то к делу оно отношения не имело». «А вот с вашей стороны это был опрометчивый поступок. Зачем вы из дома Видеру звонили? Телефонных будок поблизости не оказалось». «Я не хотел из дома выходить», — ответил он, затушив докуренную до фильтра сигарету. «Боялся, что меня увидят, а профессора надо было предупредить до того, как полицейские объявятся. Я же не знал, что меня не сразу арестуют». «Вы ее убили, верно? Жену свою». Он помотал головой. «Нет, хотя она того заслуживала. Я же говорю, нашел я в луже крови. Она, стерва, мне изменяла». Дерек говорил не меньше получаса. После того, как за год до окончания школы его отправили в психушку, жизнь его пошла наперекосяк. Все считали его сумасшедшим. Одноклассники сторонились. В колледж он поступать не стал. Устроился чернорабочим. Отец его бросил и куда-то уехал. Дерек остался один и лет 10 жил уныло и скучно. Он принимал таблетки, прописанные психиатрами, но от лекарств возникали мерзкие побочные эффекты, и в конце концов лечение он забросил. А спустя 9 лет после окончания школы он встретил Анну, и все чудесным образом изменилось, во всяком случае поначалу. Дерек утверждал, что они любили друг друга, По словам Дерека, Анна выросла в детском доме на род айленде в 18 лет бродяжничала, связалась с какими-то подозрительными типами и в 19 стала проституткой в Атлантик-Сити. Они познакомились на парковке у мотеля в Принстоне, где Дерек чинил отопление. Он забрал Анну к себе, они стали любовниками. А две недели спустя в дом пришли двое вооруженных громил и заявили, что Анна им задолжала. Дерек, ни слова не говоря, снял со счета в банке все свои сбережения, пять тысяч долларов, и отдал деньги. Громилы пообещали не трогать Анну, этим все и закончилось. Два месяца спустя, перед Рождеством, Дерек сделал Анне предложение, и она согласилась выйти за него замуж. Сначала все шло хорошо, но через два года его жизнь превратилась в ад. Анна стала пить И постоянно изменяла мужу с первыми встречными Ей было все равно, знает об этом Дерек или нет На людях она вела себя примерно А наедине с Дереком оскорбляла и унижала его Обзывала психом, упрекала за отсутствие денег, угрожала бросить Вообще-то она была редкой стервой, объяснял Симмонс Я как-то сказал, что хорошо бы детей завести А она ответила, что не собирается психов плодить «Значит, я ее пригрел, суку этакую, женился на ней, а она...» но ну, я все сносил, как дурак. Я от нее был без ума. Сам бы я ее ни за что не бросил. Все время боялся, что она с каким-нибудь хахалем сбежит. Выставила меня на посмешище перед всеми. Как со мной кто из парней на работе заговаривал, так я и думал, уж не спала ли она с ним, и все равно выгнать не мог». А потом Симонс заметил... что поведение жены изменилось. Она стала лучше одеваться, красилась, следила за собой, перестала пить и скандалить, но на мужа по-прежнему не обращала внимания. Приходила домой поздно, уходила рано, так что друг с другом они почти не виделись и не разговаривали. Вскоре Симонс узнал, в чем дело. «Мне надоела вся эта тягомотина, я стал за Анной следить», — сказал он. Вот и увидел, как она в гостиницу с каким-то типом отправилась. Даже тогда я ей ничего не сказал. Думал, он ее бросит, как обычно. Я хорошо помнил, как паршиво одному жить, поэтому надеялся на лучшее. И кто же это был? Джозеф Виддер, богатый и знаменитый. Не знаю, чего ради он с моей женой связался. Он ведь лет на 30 старше был. Где и когда они познакомились, я тоже не знаю». Наверное, в кафе, где она официанткой работала. Туда часто студенты и преподаватели университетские приходили. Хотя я в дурке и сидел, но ведь не полный же идиот. Сразу понял, что Виддер на скандал нарываться не станет. Догадываясь, что в убийстве жены первым делом обвинят его, Симмонс позвонил профессору, пригрозил рассказать полиции о связи Виддера с Анной, упомянул о своем пребывании в психиатрической больнице и попросил... чтобы экспертная комиссия признала его невменяемым. Спустя неделю его действительно арестовали и обвинили в убийстве жены. По результатам медицинского освидетельствования Симонса признали невменяемым и отправили в психиатрическую лечебницу Трентона, где его часто навещал Виддер, якобы из чисто научного интереса. Через три месяца Симонса должны были выпустить, но к несчастью. Один из пациентов проломил ему череп. Когда я пришел в себя, то никого не узнавал. И не помнил, как очутился в больнице. Я даже имени своего не помнил. Меня долго обследовали. Пришли к выводу, что я не притворяюсь. Я и вправду все позабыл. Даже Видера рассчитал просто одним из врачей, который по доброте душевной надо мной сжалился. И пообещал лечить меня бесплатно. Меня перевели в больницу Марлборо. Я там целый год пробыл, но память не возвращалась. Но мне рассказали, кто я, кто мои родители, какую школу я закончил и прочее. Про смерть матери, про психиатрическую больницу, про тяжелую работу, про жену-изменницу, про то, что меня в убийстве подозревали. В общем, мне надоело, и я решил с мерзкой жизнью неудачника распрощаться. Все заново начать. Экспертная комиссия под предводительством Виддера – постановила меня освободить. Жить мне было негде, и Видар нашел для меня жилье недалеко от своего особняка. На работу взял, вроде как сторожем и домашним мастером. Дом у него был старый, там всегда починка требовалась. Ретроградная амнезия. Странная штука. Про себя ничего не помнишь, а умения и навыки остаются. Вот и я чинить и ремонтировать умел, но не знал, где и как этому научился». Дерек якобы считал Джозефа Виддера чуть ли не святым. Профессор следил за ходом его выздоровления и лечением. Ежемесячно выплачивал жалование, брал с собой на рыбалку и раз в неделю приглашал в гости. А однажды привел его в университет и провел с ним сеанс гипноза, но о результатах ничего не рассказывал. В марте 1987 года Дерек сидел дома перед телевизором. И переключаясь с канала на канал, случайно увидел в новостях сообщение о самоубийстве в округе Берген. «Ох, это ж Стэн Мартини!» – подумал он, увидев фотографию погибшего. И только потом сообразил, откуда знает Стэна. Они вместе работали в бригаде ремонтников на фирме «Симмонс». Стэн женился чуть позже Дерека и переехал в другой штат. Симмон сразу же понял, что это означает. Он сам вспомнил то, о чем ему никто не рассказывал. Прямо как торкнуло, так и воспоминания хлынули фонтаном, словно нефть из скважины в Техасе. Нет, словами такого не объяснишь. Перед глазами вся прошлая жизнь замелькала, будто фильм на быстрой перемотке. Сначала он хотел позвонить своему благодетелю, но вспомнив, что ночь на дворе не стал беспокоить Видера. Потом, испугавшись, что снова все забудет, Схватил блокнот и стал записывать воспоминания. Симмонс встал и предложил прогуляться по двору, ноги размять. Мне выходить никуда не хотелось, вдруг он где-то оружие припрятал. Но я послушно последовал за ним, чтобы не вызывать лишних подозрений. Симмонс был крупнее меня, и в драке мне с ним не сладить. Интересно, заметил ли он пистолет в кармане моего пиджака? Я вышел в захламленный дворик. где из земли торчали редкие кустики травы и обломки плитки, которые которой когда-то были вымощены дорожки. Симмонс вздохнул полной грудью, закурил очередную сигарету и, не глядя на меня, продолжил. Вот так я все сразу и вспомнил. И как мы с Анной встретились, и как вначале жили душа в душу, и как она мне стала изменять, как надо мной глумилась, как я узнал, что она любовь крутит с этим профессором, а потом убийство, и как я Видеру звонил, и как меня арестовали, и что в психушке случилось. Я собрал таблетки, которые Видер мне прописал, пошел в аптеку и спросил, для чего они, а аптекарь мне объяснил, что они от простуды и от несварения желудка. Но я сразу понял, что никакой Видер не благодетель и не святой, а просто боится, что я все вспомню, поэтому меня под присмотром держит. У меня прямо голова кругом пошла. Я почти неделю из дома не выходил. А потом Видер пришел меня навестить. Только я ему сказал, мол, у меня голова болит, я спать хочу. Лучше б я ничего не вспомнил, честное слово. А Видер ничего не заподозрил? Нет, ему не до того было. Да он меня за человека не считал, будто я невидимка какой. Видно, больше не боялся, что я все вспомню. В Европу хотел переехать». а потом вы его убили. Ну, как память вернулась, я об этом подумывал, только не хотелось снова в дурку или в тюрьму загреметь. А в тот день я свой ящик с инструментом у Видера в доме оставил, днем бачок в туалете чинил, там и забыл. Профессор меня обедом накормил и я ушел, а потом вспомнил, что наутро мне инструмент понадобится, вернулся к Видеру, только в дверь звонить не стал, обошел дом, заглянул в окно. А там свет горит, студентик этот в гостях. «А Фрэнка Спэлла вы во дворе не видели?» «Нет, судя по всему, мы чудом разминулись. Я вернулся к парадному входу, открыл дверь своим ключом, а ящик с инструментом в прихожей стоял под вешалкой. виддер его в туалете нашел и вынес. За разговором профессор даже не услышал, как я приходил. Но я ящик взял и вернулся домой. Помню, по дороге еще подумал». Мол, если вдруг что случится, то студентик этот главным подозреваемым окажется. Он же был без памяти влюблен в девицу, за которой профессор ухлестывал. Так вот, часам к одиннадцати я зашел в бар, на всякий случай для алиби. Поболтал с барменом, тот уже закрывать заведение собирался. Он часов не носил и в баре часов тоже не было. Перед уходом я ему и говорю, но слышь, Сид, полночь уже пора и по домам. А когда копы его допрашивали, он так и сказал, что я в полночь ушел. И не вспомнил, что я ему сам про полночь наплел. В общем, тогда я еще не знал, что делать. Прямо как во сне. Ох, не знаю, как объяснить. Во-первых, я думал, что студентик у профессора заночует. Снег же шел, все дороги замело. За пару месяцев до того я машину ремонтировал. Нашел в бардачке кистень. Прикарманил его на всякий случай. Хорошая вещь, знаете ли. Да, у меня в семидесятых такой был. Ну вот, я вернулся к профессорскому дому. Тихонько дверь открыл, вошел. Гляжу, в гостиной свет горит. А профессор на полу растянулся, в кровище, морда вся распухшая, живого места нет. Окна Настя распахнуты. Я окна закрыл, свет выключил, у меня фонарик с собой был. Симмонс наконец-то взглянул на меня. Я и решил, что этот студентик его обработал. что они таки поссорились и драку затеяли. Причем ясно было, что это не просто мордобой, а смертоубийство. Если бить с умом, посильнее, бац, и все, покойник. И фиг его знает, как тут быть. Одно дело избить того, кто всю жизнь меня дурил и другом притворялся, а сам жену мою тискал и в дурку меня запер. А как пристукнуть того, кто и так еле дышит, того и гляди концы отдаст. Наверное, я потихоньку убрался во своясе, или, может, скорую бы вызвал. В общем, я наклонился, фонариком посветил, а Виддер глаза открыл и посмотрел на меня этим своим странным взглядом. Тут я и вспомнил, как за Анной следил, как они в номер вошли, а я, как дурак, прокрался по лестнице и ухо к двери приложил, будто не знал, чем они там занимаются. А стерва надо мной измывалась, импотентом обзывала. «Меня!» Того, кто ее с улицы подобрал. Так оно все одно к одному и сложилось. Я профессора кистеньком приложил, изо всех сил. Потом дверь запер и домой пошел. А по дороге кистень в реку выбросил. Как спать лег, представил себе видера в луже крови. И прямо на душе полегчало. И совесть меня не мучает, что я профессора прикончил. На утро я снова пришел к профессору. А остальное вы знаете. Все это время я считал, что это студентик профессора избил. А вообще я обо всем этом и думать забыл, пока журналист не объявился со своими вопросами. Дело прошлое, вспоминать о нем ни к чему. Вот и все. Патологоанатом утверждает, что Виддер умер только через два часа. Его можно было спасти, если бы скорую вызвали. Но мало ли что он утверждает. Я точно знаю, что он сразу откинулся. Да и какая разница? А перед уходом вы в шкафах и тумбочках не рылись? Бумаги по дому не разбрасывали? Нет, я сразу ушел. Точно? Ага. Я помолчал, размышляя, стоит ли продолжать. Но потом все-таки решился. Дырок, я тут подумал. Вы же так и не узнали, кто вашу жену убил. Не, так и не узнал. И вас это не волнует? Может и волнует. «А что с того?» «Да так, странно все это. Любимая женщина лежит в луже крови, а вы первым делом звоните ее любовнику и просите вас выручить. Полицию вы вызвали только через 8 минут после звонка Видеру. А скажите, профессор вам поверил? Вы с ним об убийстве говорили?» Симмонс вытащил из кармана пустую пачку, задумчиво поглядел на нее и сказал «У меня в мастерской еще есть». «Дырок, вот только не надо глупостей!» – предупредил я. «Каких еще глуп...» – удивленно начал он и рассмеялся. «Поздновато нам в ковбоев играть! Я в доме оружия не держу! Мне оно ни к чему!» Он ушел в мастерскую, а я опустил руку в карман, медленно снял пистолет с предохранителя и поудобнее перехватил рукоять. За 30 лет службы в полиции я ни разу ни в кого не стрелял». Сквозь застекленную веранду видно было, как Дерек перебирает инструменты на верстаке. Потом роется в ящиках. Немного погодя, он вернулся, сжимая пачку сигарет большим и указательным пальцем. «Вот, видите? И нечего руки в карман совать. У вас же там пистолет, верно?» «Верно». Он закурил, сунул пачку в карман и вопросительно взглянул на меня. «И что теперь? Копом я всего этого рассказывать не собираюсь». «Знаю». «По-вашему, это я Анну убил?» «Да, я с материалами следствия ознакомился. Там про Анну много написано». «Дерек, она никогда проституцией не занималась. Когда вы познакомились, она два года как работала в кафе Уруби в Атлантик-Сити. Все о ней отзывались как о вежливой и смышленой девушке. Все остальное вы выдумали. И Громил, который у вас деньги отобрали...» и распутное поведение, и насмешки, и издевательства. «Все это плод вашего воображения. И с профессором у нее ничего не было. Скорее всего, она к нему за помощью обратилась. Скажите, когда к вам память вернулась, у вас кошмары начались, правда?» Он посмотрел мне в глаза, закусил губу и произнес. «Все, некогда мне с вами разговаривать. Мало ли чего вы там себе напридумывали. Мне еще вещи собирать надо». «А теперь пора начать матч, да, Дерек?» Он наставил на меня указательный палец, будто дуло пистолета. «А вы сообразительны?» В дверях я спросил его. «Дерек, а когда Леонора в Луизиану уехала?» «Недели две назад, а что?» «Да так, ничего. До свидания». Он буравил меня взглядом до тех пор, пока я не свернул за угол, где оставил машину. К счастью, он плохо представлял себе современные технологии прослушки. Микрофон, встроенный в обычную ручку, все это время оставался в нагрудном кармане моего пиджака. Выезжая с Визерспун-стрит, я услышал вдали полицейские сирены. Где-то в материалах дела Симмонса мне встретилось упоминание о том, что его отец якобы переехал в другой штат. Однако отыскать его следов никому не удавалось. Интересно, Проверили ли полицейские это утверждение. А еще Симмонс сказал, что Видар проводил с ним сеанс гипноза. Знал ли профессор, на какие злодеяния способен его пациент? Как он мог доверить ему ключи от дома? Неужели он считал, что амнезия Симмонса необратима? И что он безопасен, как обезвреженная бомба? А бомба-то взорвалась. По дороге в аэропорт я вспомнил рабочее название книги Флинна. и ярмарочные развлечения моего детства, балаганы кривых зеркал с лабиринтами отражений, в которых трудно было разобрать, где правда, а где ложь. В сумерках я выехал на 95-ю трассу, размышляя о предстоящей встрече с Дианой. Я волновался, как перед первым свиданием. Я вытащил пистолет из кармана пиджака, щелкнул перед охранителем и спрятал берету в бардачок, довольный тем, что за всю свою службу в полиции Не сделал ни единого выстрела очевидно что со временем я забуду и об этом деле и обо всем том что случилось в моей жизни обычный и непримечательный как у всех очень хотелось уберечь от цепких лап альцгеймера единственное воспоминание вот об этой спокойной поездке в аэропорт на встречу с дианой в надежде на то что она останется со мной диана прилетела с небольшой дорожной сумкой какие берут с собой в короткие поездки. мы увидели друг друга издалека. я стоял у книжного киоска она подошла ко мне и я поцеловал ее в щеку. диана сменила цвет волос прическу духи и костюм но улыбалась мне по прежнему ласково ты налегке приехала заметил я беря у нее сумку все остальное на следующей неделе привезут ответила она. «Я вообще-то надолго, так что подруга твоя пускай вещички собирает, чтоб духу ее здесь не было». «Ты про Мини Маус?» «Она меня бросила, сказала, что любит Микки». Держась за руки, мы подошли к машине и уехали домой. По дороге Диана рассказывала мне о сыне, о его жене и о нашей внучке. Я вел машину, слушая родной голос, и все мысли об убийстве, мучившие меня в последнее время, исчезали одна за другой. Разлетались по трассе, как страницы рукописи на ветру. Эпилог О Дереке Симмонсе узнали во всех уголках США, даже в захолустном алабамском городке Спустя несколько дней после публикации этой сенсационной новости я улетел в Лос-Анджелес на встречу с телепродюсером. заодно мне хотелось увидеться с джоном келлером недавно переселившимся в калифорнию он снимал дом в округе ориндж неожиданно мне позвонила данна ольсон здравствуйте питер сказала она вы меня помните да конечно ответил я после краткого обмена любезностями дана заявила знаете питер а ведь я вам тогда солгала рукопись ричарда Я прочла незадолго до его смерти, но не хотела, чтобы ее публиковали. Понимаете, я очень расстроилась. Я и не представляла, какое глубокое чувство Ричард испытывал Клори Бэйнс. Оказывается, он ее всю жизнь любил, до самой смерти. Это нечестно, это просто предательство. И я почувствовала себя старой клячей. Я ему была не нужна. Он жил со мной, потому что ничего лучшего не подвернулось. Я о нем заботилась. души в нем не чаяла, дурацкие выходки терпела, а он до последнего дня свою проклятую книгу писал о лоре. Я стоял на Роузвуд-авеню, у ресторана, где должен был встретиться с продюсером. «Мисс Ольсон», — начал я, «учитывая недавние события, то есть арест Дерека Симмонса, мне кажется, что... Нет-нет, я к вам не по делу обращаюсь», — торопливо сказала она. «Я прекрасно понимаю, что рукопись вас больше не интересует. Просто Ричард очень хотел, чтобы ее опубликовали, ведь он всю жизнь мечтал о писательской карьере. Публикация книги его бы обрадовала. Теперь я понимаю, что надо было сразу вам рукопись прислать. Жаль, что он не дожил до этого дня». Я рассеянно молчал. Версия, изложенная в рукописи Ричарда, хоть и основывалась на реальных событиях, но оказалась ошибочной». Автора подвело воображение. Джон Келлер узнал обо всем о Трое Фримана, о котором писали теперь все газеты. Детектив на пенсии раскрывает преступление двадцати восьмилетней давности. Сейчас Фриман, скрываясь от назойливых журналистов, переехал в Сиэтл к бывшей жене. Джон послал мне подробное объяснение по электронной почте, так что никаких загадок в деле больше не оставалось. Говорить об этом Данне не имело смысла, она и сама это знала. «Да-да, конечно, присылайте», — сказал я и приветственно махнул рукой продюсеру, подходившему к ресторану. Огромные солнечные очки с зелеными стеклами делали его похожим на гигантского кузнечика. «У вас адрес моей электронной почты сохранился? Я завтра вернусь в Нью-Йорк и распечатаю». Продюсер меня заметил, но шага не прибавил. и в ответ не помахал, шел неторопливо, с достоинством, исполненный собственной значимости. Мисс Ольсон подтвердила, что адрес электронной почты у нее сохранился, пообещала немедленно отправить мне письмо. «Незадолго до смерти Ричарду было очень плохо», сказала она. «По последним главам рукописи это заметно. Там говорится, в общем, вы сами все поймете». Вечером Джон Келлер заехал за мной в гостиницу». Загорелый, обросший двухнедельной щетиной, которая ему шла. На ужин он заказал столик в модном японском ресторане Шугарфиш на седьмой Западной улице. Официанты то и дело приносили нам крошечные тарелочки с какими-то неизвестными мне и неописуемыми явствами. Но ну надо же, воскликнул Джон, узнав о моем разговоре с Данной Ольсон. Подумать только, если бы она сразу прислала тебе рукопись. то ты не отправил бы меня проверять эту историю. Я бы не вышел на Фримана, а он бы не поднял материалы старых дел, и мы никогда не узнали бы всей правды». «Да, но зато книгу Флинна напечатали бы». «Но ведь она чистый вымысел». «А кого это волнует? Кстати, Ричарду Флинну всю жизнь не везло. Книгу его так и не опубликуют». «Тоже верно», – вздохнул он и поднял чашку саке. «Так выпьем же за Ричарда Флинна». которому всю жизнь не везло. Мы выпили за Флина, и Джон стал увлеченно рассказывать мне о своей новой жизни и о работе на телевидении. Сериал, в который Джона пригласили сценаристом, пользовался успехом у зрителей, и Джон надеялся, что останется в Калифорнии еще на один сезон. Я порадовался за приятеля. Рукопись я так еще и не прочитал. Вернувшись в Нью-Йорк, я распечатал документ, полученный по электронной почте. 248 страниц, шрифтом Times New Roman, кегль 12 пунктов, через два интервала. Сложил его в папку и оставил на столе, где он лежит до сих пор, как череп в средневековой монашеской келье, напоминая о том, что жизнь коротка, а смерть все рассудит. Скорее всего, Ричард Флинн до самого конца пребывал в заблуждении. Вероятно, Лора Бэйнс на самом деле украла рукопись и оставила профессора умирать. Но любовницей Видера она не была. Дерек Симмонс ошибался, предположив, что Ричард Флинн избил профессора и сбежал через окно. Джозеф Виддер заблуждался, считая, что между Лорой Бэйнс и Ричардом Флинном существуют интимные отношения. Все участники тогдашних событий ошибались и оценивали происходящее, рассматривая его сквозь стекло своих желаний, не подозревая, что это стекло зеркальное. Великий французский писатель однажды заметил, что рассудочная память о прошлом ничего не сохраняет из реального прошлого. Пожалуй, он был прав. Благодарности. Хотелось бы выразить глубокую признательность всем тем, кто помог мне при написании этой книги. Мой литературный агент – Марилия Савидес из агентства Петерс Фрейзер and Dunlop не только выловила мой роман из самотека, но и помогла довести его до ума. Огромное спасибо за все. Франческа Потак из издательства Century и Меган Рид из издательства Emily Bestler Books великолепно отредактировали текст и процедура оказалась весьма приятной. Мне очень повезло. Я благодарен и сотрудникам издательских домов Пингвин Random House в Великобритании и Симон Амп, Шустер в США, Франческа и Меган, спасибо за все ваши мудрые предложения, они значительно улучшили рукопись. Рэйчел Милс, Александра Клифф и Ребекка Уирмут за несколько недель продали международные права на публикацию моего романа в какое-то немыслимое количество стран, спасибо большое. Мой друг Алистер Иэн Блит помог мне удержаться на плаву в бурном океане английского языка. Весьма нелегкая задача. Спасибо. И, наконец, упомяну о самом главном помощнике, моей жене Микаэлле, которой и посвящается этот роман. Если бы не ее уверенность в моих силах, я наверняка бы давным-давно забросил писательскую деятельность. Микаэлла всегда напоминает мне о моем истинном призвании. И благодарю тебя, о читатель, за то, что из множества книг ты выбрал мою. Сегодня, как заметил еще Цицерон, дети больше не слушают родителей, а книги пишут все. Послесловие автора «Я родился в семье с румынскими, венгерскими и немецкими корнями и вырос в Фегараше, городке на юге Трансильвании, в Румынии. Рассказы я начал писать лет с десяти, но лишь три года назад решил полностью посвятить себя литературной деятельности». Мой первый рассказ был опубликован в 1989 году. А еще через два года вышел мой первый роман под названием «Кровопролитие». Он пользовался успехом у читателей и за год разошелся в сотни тысяч экземпляров. Еще через два месяца вышел из печати политический триллер «Командос для генерала», действие которого происходило в Италии. «В общей сложности, прежде чем я четыре года назад уехал за границу», В Румынии было опубликовано 15 моих книг. Черновик этого романа, первого написанного мною по-английски, создавался с февраля по май 2014 года. Он подвергся многочисленным переработкам, а потом я разослал рукопись в десяток литературных агентств. Но отовсюду получил отказы без объяснения причин. Еще раз переработав роман, я решил попытать счастье в нишевых издательствах. Со мной связался Роберт Питт, основатель и владелец издательского дома Holland House Books в городе Ньюбери. Сказал, что рукопись ему очень понравилась и предложил встретиться. Спустя две недели, в четверг, мы встретились в кафе. Роберт объяснил, что книгу лучше издавать не у него, аванса он мне выплатить не сможет, роман выйдет небольшим тиражом и так далее. Поначалу я решил, что он шутит, но тут он поинтересовался. отчего я не обратился к литературным агентам. Я объяснил, что литературные агентства принять рукопись не согласились, однако он уговорил меня попробовать еще раз. На следующий день я отправил заявку еще в три английских литературных агентства, в частности в Петерс Fraser and Dunlop. Два дня спустя Марилия савидос попросила меня прислать полный текст романа, а еще через три дня согласилась стать моим представителем. Она утверждала, что мою книгу ждет огромный успех. Конечно же, меня это очень воодушевило. Однако же здорового скептицизма я не утратил. К моему несказанному удивлению, спустя неделю выяснилось, что моим романом заинтересовались издатели в десяти странах. Все произошло с пугающей быстротой. И на сегодняшний день права на издание моей книги проданы в 30 стран. Спасибо вам, Роберт Пит. за вашу честность и прямоту. Первая задумка возникла у меня года три назад, когда из Румынии ко мне в Рейдинг приехали погостить мать и старший брат. В одной из бесед я заметил, что помню, как в детстве был на похоронах какого-то румынского футболиста, трагически погибшего в автокатастрофе. Мама возразила, что в то время я был очень мал и на кладбище меня не взяли. Однако я продолжал настаивать, что помню, открытый гроб и футбольный мяч на груди покойного. Мама согласилась, что так оно и было, но что эта подробность мне известна, скорее всего из рассказов отца. Это забавная история о способности нашего разума подменять и расцвечивать воспоминания и стала зерном моего романа. А вдруг мы действительно забываем о случившемся, подменяем реальные события выдуманными? А вдруг наше воображение способно преобразить объективную реальность превратив ее в нечто иное, существующее только в нашем уме. А вдруг человек не лжет сознательно, просто его рассудок, как сценарист или режиссер, переписывает действительность по своему усмотрению. Вот об этом я и написал свою книгу «Зеркал», сделав ее сюжетом убийства, якобы произошедшее в Принстоне в конце 80-х годов. По-моему, в детективном романе главное не кто убил, а почему. Я считаю, что читателей интересует не столько личность убийцы, сколько мотивы самого преступления, какими бы неожиданными поворотами сюжета не блистала книга. По-моему, любой автор всегда стремится к тому, чтобы создать чарующую историю, окутанную тайной, и обличить ее в литературную форму.